Лебяжий перёлок, дом 1. Два поэта и майолика. За вопросом. Дом стоит у самого подножья большого каменного моста через Москву-реку. История дома связана с именами Врубеля, Аполлинария Весницова и Мамонтовых и Салодовниковых. В 1891 году на этом месте размещалось неказистое строение. который в 1912 году по проекту архитектора Гончарова перестроили трёхэтажный кинотеатр и театр миниатюр, вмещавший около 1000 зрителей. Владельцем здания был сын известного в Москве мецената-промышленника Солодовникова, Пётр Гаврилов Солодовников, которому дом арендовал Сергей Савич Мамонтов, сын мецената Мамонтова. Архитектурным своеобразием дом не отличается, и облик его не говорит о каких-либо особых приметах времени. Но есть у него одно украшение. Это пять майоликовых панно под небольшим карнизом. Богатырь вооружённой палец и сражается двумя драконами. Кровавая сеча, разгоревшаяся между воинами. Крылатые лошадки, которых неловко назвать каким-то чужестранным именем. Кто же может быть автором керамических панно в Лебяжьем? Панно помещено слишком высоко, их непросто рассмотреть, но если тщательно всмотреться, то можно прочитать старославянскую вязь под панно, изображающим схватку. Шиблись вдруг ладьи с ладьями, и пошла мишними сеча. Брызжут искры, кровь струится, треск и вопль в строю сомкнутым. Фасадные керамики этого периода элементы эпиграфики не редкость, но не носят, как правило, информационный характер. даты постройки, предназначение здания, фамилия благотворителя и попечителя. Текст, который поясняет сюжет, скорее свойство книжной иллюстрации, нежели произведения монументального искусства. Действительно, эпизод сражения, воплощенный в майолике, сопровождают строки поморского сказания в стихах Алексея Ксатеновича Толстого. Боревой. В нем речь идет о викингах Свене и Кнути, отправившихся в На стругах в поход грамить с на храпа всё славянское поморье. Шиблись вдруг ладьи с ладьями и пошла меж ними сечи, то взлетая над волнами, то спускайся в пучины, бока бок с бок, себя с баграми, с криком режутся дружины. Брызжат искры, кровь струится, треск и вопль в бою сомкнутом. До заката битва лиц не сдаётся с венцокнут. Но славяни под предводительством Боревого обратили к истоносов бегств. И ладей в своём просторе, опрокинутых немало, почерневшей с моря, вверх полозьями качал. Москвиет Петрова предположила, что автор панно Битва с драконом, Апренарий Весницوف, и оно выполнено по эскизу, который существовал в 1898 году. На здании оно помещено крайним слева, как бы открывая Майоликовую книгу стихов Толстого. Цветовой контраст красных и синих эмалий передаёт напряжение драматизм битвы человека и трёхглавого змея. Тот камень, взяв он сильную рукой, с размахом пустил повыше ухо в чудовище. Раздался звук такой, так резко брякнул камень и так сухо, как если бы окоженный ты щит хватил мечом. Сопоставление ненравных сил противников — мастерский выведен в композиции. Маленькая человеческая фигурка на большом пригорке отважно устремилась на битву с драконом, затмившим небо и землю. В сравнении с повествовательной досказанностью четырёх боковых панно, керамическая вставка, заполняющая центральный аттик, из своей изобретательной многозначности воспринимается загадочно. Это мозаика из одинаковых шестигранников с включением рельефных частей Самые произвольные формы, напоминающие их человеческое лицо или цветок или какие-либо предметы. Но стоит всмотреться в некоторые детали, и понимаешь, это редкий случай существования майолики Врубеля, запечатленной в жилой застройке. Очень знакомы три полуколонки с орнаментом из треугольников. Именно такие сделал Врубель для дымохода Абрамцевской церкви. Они же на одной из печей флигеля Мамонтова. на Садовой ныне перенесена в музей Абрамцев. Чтобы сомнения окончательно рассеялись, чуть пониже помещён пласт с растительным орнаментом в голубоватых зелёных тонах, точь-в-точь -точь такой, как в Обрублевской печи из экспозиции керамики в Надеичевом монастыре. Как могла появиться фасадная моёлика в Рубиле на зданиях, построенных в 1912 году? Ведь художника не стало, Ещё в 1910 году на рубеже веков из известных в Москве 11 сооружений с керамикой врубили лишь пять прижизненных. В остальных случаях из рассыпы попадали на фасад двумя путями: либо керамисты мамонтовской мастерской отливали их в авторской форме, раскрашивая по своему усмотрению, тогда получались почти неотличимы от оригиналы вещи. либо на стене закреплялись изделия, выполненные при участии Врубеля и сохранявшиеся в большом количестве на бутырских складах до конца 1910-х годов. Подлинное авторство панно, подписанного стихотворением, установить не удалось. В пользу Врубеля говорит то, что левая вставка окремлена двумя рядами тех же шестигранников, из которых состоит врубелевская мозаика. На счетах воинов изображён трилистник, тот самый, которым художник снабдил Вальгу на своём знаменитом камине, получившем золотую медаль Парижской выставки 1900 года. Да и были ой в виде седобородого летящего гиганта в духе Врубеля. Только некоторая монотонность в композиции заставляет усомниться в таком предположении. Этот дом с поэтическими моёликами дал пристанище двум замечательным поэтам Для одного из них, Александра Межерова, 1923-2009 годы жизни. Он стал отчим домом. Межеров рассказывал: "Дом, в котором я родился и рос и теперь стоит на берегу Москвы-реки, окнами на Кремлёвскую набережную или Бежажий переулок. На другом берегу Замоскворечье, Болотный рынок, Кадашовские бани". купеческие особняки в тихих переулках, особые ещё не разбавленные измоскворецкий говор. Помню старый каменный мост, его деревянные пролёты. Храм Христа Спасителя, который водила меня няня, ба, я составить на мраморных плитах площади. В этом храме она совсем тихо подпевала хору, по своему молилась. Помню, как храм взорвали. Видел с крыши котовского доходного дома номер 6 Ещё ничего не понимаю. Помню, как на противоположном берегу стали строить большой серый дом. Большой серый дом это знаменитый дом на набережной, спроектированный архитектором Ефаном. Межеров посвятил родному дому целую книгу, назвав её Лебяжий переулок. Она вышла в 1968 году. Он оказал большое влияние на Евгения Втушенко. Так вспоминал Он всегда был в розыгрышах, великий маестр. Никогда не забуду, как однажды в телевизионной студии Братска на просьбу рассказать свою биографию, он ошеломил меня тем, что начал так. Я родился в цирковом шарабане. Моя мама была воздушной гимнасткой и ходила по слабо натянутой проволоке, а отец в той же трупе работал спешим. Я растерялся, потому что имел счастье знать его маму, скромную учительницу немецкого языка из лебяжьего переулка, и его отца, тихого экономиста, который, если брал неоконченную работу на дом, даже там надевал чёрные рукавички. Начитанный мальчик из лебяжьего переулка Саша Межеров сменил белый отложной воротничок на гимнастёрку. На первый казалось, что воротничок всё равно проступает поверх петлиц. Портрет своего двойника фантазёра он написал в стихотворении Стихия о мальчике, который я запомнил с первого чтенья. Его стихи дразнили игрой воображенья, поражали ритмическим разнообразием, плотностью, звонкой и чёткостью рифм. Они представляли собою урок сразу всей русской поэзии у своего намежера, превратились в урок уже преподаваемый мне, да и всему нашему поколеньciu, ещё малообразованному в поэзии. но жадно глотающему все на свете влияния. Из первоисточников, как и вы, в сталинское время отнюдь не все были доступны, даже через такую ничуть не постыдную, а завораживающую антологию влияния, какой была его поэзия. В 1982 году Межеров выразил свою тоску по Лебяжьему переулку. «От почти прямого, чуть-чуть кривого переулка Лебяжьего» отлучён и обречён быванию слова ни родного, родного, не будет и нового, кроме слова, которое из поко. В этом же доме дважды жила Борис Пастернак. Первый раз осенью 1913 года, вторично весной 1917 года. Поэт написал об этом в стихотворении. Коробка с красным померанцем моя каморка. О, не обномираешь мараться по гроб до морга. Я поселился здесь вторично из суеверия, обои в цвет, как дуб коричнев, и пень, и дверь. Евгений Пастернак, сын поэта, пояснял, приехав в Москву, Пастернак снова снял ту маленькую комнатку в Лебяжьем, воспоминание о которой связалось у него с творческим подъемом 1913 года. Я поселился здесь вторично из суеверия, Написал он об этом в стихотворении «Коробка с красным померанцем». Елена Александровна Виноград хорошо помнила, как она пришла к нему по приезде, даже то платье, в котором она была. Наряд щебечет, как подснежник, апрелю. Здравствуй. — Я подошла к двери, — пишет она, — собираясь выйти. Но он держал дверь и улыбался. Так сблизились чупы челка. — А ты вырывала, — сказано слишком сильно, — Ич, Борис Леонидович по сути своей был не способен на малейшее насилие, даже на такое, чтобы обнять девушку, если она этого не хотела. Я просто сказал сукаризной Боре, и дверь тут же открылась. И из рук не выпускал защёлки, ты вырывалась, и чуб касался чудной чёлки, и губы фиалок.